ПЯТОЕ ИЮЛЯ Третьего дня папа поехал представиться губернатору в качестве временного гостя в его городе. И, кстати, поблагодарить за любезное внимание, оказанное мне его супругой. А вчера, о удивление, Монт-Симон сам лично ответил ему визитом. Нарочно приезжал для этого в открытом фаэтоне. Такой чести он даже и дедушку никогда ещё не удостаивал, а присылал к нему обыкновенно только свою карточку. В еврейском муравейнике по этому поводу большая сенсация. Во время вчерашнего своего визита Монт-Симон пригласил на сегодня папу и меня к обеду. Папа мой, как либретенсьер, не наблюдает кошеры и трефа. И мы поехали. Да и не ловко было бы отказаться. Общество было небольшое, но отборное, сливки губернской чиновной аристократии, и папа примиривал между гостями. Удивительное право дело, что значит в глазах людей золотой мешок. Но что такое казалось бы для всех этих важных господ мой папа, случайный мимолётный гость нашего города, совсем посторонний. и даже не интересный человек. А между тем, все, не исключая самого мон-Симон и его супруги, за ним ухаживали, как за каким-нибудь знатным иностранцем. А некоторые столь явно и вовсе не тонко льстили, и можно сказать, лебезили пред ним, почти до подобострастия, что мне иными минутами в душе просто совесть на за них становилась. И подумаешь, из-за чего всё это? Даже не из-за Гикубы. Я понимала бы ещё, если бы хоть денег что ли рассчитывали, а не занять у него. А то ведь и этого нет, бескрысно. Из-за того лишь, что он известный венский банкир и только. И эти же самые люди без сомнения самым искренним образом презирают и осуждают между собою евреев. и моего отца в том числе, конечно. Забудто бы из кони присущее нам поклонение тельцу золотому. Господи, да разве это не то же самое? А впрочем, это с моей стороны выходит злость, и даже не маленькая. Люди нас радушно пригласили и накормили, были с нами отменно любезны, и я же их броню и осуждаю за это. Нехорошо». но вырывать или тщательно зачёркивать страницу не стану хоть и хотелось бы после того как перечла и пораздумала над ней некрасивая страница но опускаю уж так и остаётся она для меня достойным уроком и уликой нехорошего душевного движения